Глава 22. Отъезд из Москвы, Троица-Сергиев монастырь, разговор о поляках, любознательность фельдъегеря, вторая битва с клопами, осмотр лавры, роскошь церковного убранства, стыдливость монахов. Для поездки в Нижний я нанял тарантас на рессорах, чтобы поберечь свою коляску. Но этот экипаж местного производства оказался немногим прочнее моего, на что обратил мое внимание один москвич, пожелавший меня проводить. «Вы меня пугаете», — сказал я ему, — «потому что мне надоели починки на каждой станции. Для продолжительного путешествия я бы советовал вам запастись другим экипажем, но такую небольшую поездку он выдержит». «Эта небольшая поездка измеряется, однако...» включая крюк для посещения Троицы Сергиева монастыря и Ярославля, четырьмя сотнями лье. Причем, как меня уверяют, лишь полтораста придется сделать по отвратительным дорогам. По принятому русскими способу измерять расстояние, видно, что они живут в стране, не уступающей по размерам всей Европе, если даже оставить в стороне Сибирь. Действительно, дорога оказалась ужасной. и не только на протяжении трети всего пути. Если верить русским, все дороги у них летом хороши, я же нахожу их из рук вон плохими. Лошади вязнут в колено по песке, выбиваются из сил, рвут по стромке и каждые 20 шагов останавливаются. А выбравшись из песку, вы попадаете в море грязи, из которой торчат пни и огромные камни, ломающие экипажи и калечащие лошадей. По такой же дороге мне пришлось прокатиться для того, чтобы попасть в Троице-Сергиев монастырь, историческую обитель, лежащую на расстоянии двадцати лье от Москвы. Я расположился там на ночь, когда мне доложили, что меня хочет видеть знакомый, выехавший из Москвы спустя несколько часов после моего отъезда. Этот господин, Безусловно, заслуживающий доверия подтвердил уже слышанное мною известие, а именно, что в Симбирской губернии недавно было сожжено правительством 80 деревень в результате крестьянского бунта. Русские приписывают эти волнения польским интригам. «Какой же смысл полякам жечь Россию?» – спросил я у лица, сообщившего мне эти новости. «Никакого», – отвечал мой знакомый, если не считать того, что они хотят навлечь на себя гнев русского правительства. Они боятся, как бы их ни оставили в покое. Вы напоминаете обвинения, раздававшиеся в начале нашей революции против аристократов. Доказывали, будто они сами жгут свои замки. Я вижу, вы мне не верите, и совершенно напрасно. Я внимательно наблюдаю события и знаю по опыту, что всякий раз Когда император склоняется к милости, поляки устраивают новые комплоты. Они посылают к нам переодетых эмиссаров и инсценируют заговоры за отсутствием реальных преступлений с единственной целью разжечь ненависть русских и вызвать новые кары на головы своих соотечественников. Одним словом, они боятся, как бы мягкость русского правительства не повлияла на их крестьян. которые привлечённые благодеяниями государя в конце концов могли бы полюбить врагов. Конечно, я вам не верю. Кроме того, почему бы вам не простить поляков в виде наказания? Вы бы оказались тогда и более искушенными политиками, и более великодушными людьми, чем они. Но вы их ненавидите, и кажется мне, чтобы оправдывать свою злобу, обвиняете их во всех постигающих вас неприятностях. Обвинение в интригах только предлог для новых преследований. Вы судите так, потому что не знаете ни русских, ни поляков. Обычный припев ваших соотечественников, когда им приходится выслушивать горькие истины. Поляков узнать легко, они откровенно вам обо всем говорят. Я скорее доверяю словоохотливым людям, которые все выбалтывают, чем молчальникам, говорящим лишь то, о чем их никто не просит распространяться. Однако во мне вы, по-видимому, вполне уверены,